Глава 3 То, что у Талии за последние 700 лет испортилось чувство юмора, было неоспоримым фактом. Или пропало чувство стиля. Здесь я затруднялась дать однозначный ответ. Я с неприкрытым скепсисом рассматривала разложенное на кровати великолепие и никак не могла определиться со своей на него реакцией. Хотелось одновременно и заржать в голос, и стукнуть нимфу по голове так, чтобы ей потом ещё лет этак триста звёздочки средь бела дня мерещились. Что это? С нескрываемым ужасом в голосе я таки выдавила из себя хоть что-то. Это платье, — глубокомысленно изрекла Талия. Я почти уверена, что тебе доводилось и раньше сталкиваться с чем-то подобным. Льющийся по ногам зелёный шёлк, всполохи первой звезды на россыпи самоцветов. Талии. Это... Я обличительно ткнула пальцем в предмет обсуждения. Не платье. Это саван. Судя по долгому, задумчивому взгляду нимфы, она честно попыталась найти сходство между предметом одежды и траурным аксессуаром. Потом перевела взгляд на меня. Укоряющий. Это платье. Коротко отрапортовала девушка. Белое. Погребальный костёр. Мне кажется, он достаёт до небес. Медные круглиши закрывают глаза героя, который внушает трепет даже в посмертии. Я стою в первом ряду, укрывая голову белоснежным траурным палантином. Слушаю плакальщиц, чувствую солоноватый морской ветер. Сегодня он чересчур резкий. Зачем я пришла сюда? Попрощаться с тобой? Воздать последние почести? Да, наверное. За многие тысячелетия я успела примерить на себя столько имён, что сейчас их все уже и не вспомнить. Но для тебя, великий Ахилл, я носила всего одно имя. И то, как оно звучало на твоих губах, Я буду помнить всю оставшуюся вечность. Ещё один камень в бездонный колодец копящихся воспоминаний. Поликсена, ты звал меня Поликсеной. — Сава голос нимфы выдернул меня из воспоминаний, реалистичных до странности. Я упрямо тряхнула головой, возвращая зрению фокус. Я не собираюсь надевать на себя этот ужас. Точка. Не знаю, в каком дремучем лесу ты провела последние семь веков, но в большинстве мест, где мне доводилось бывать белый, это цвет скорби. А мне сегодня вот странность. Удивительно не хочется скорбеть. Либо это, либо бельё. Нимфа бескомпромиссно сложила руки на груди. Твоя одежда безнадёжно испорчена. Значит, бельё. Я равнодушно передёрнула плечами, показывая готовность идти на ужин хоть нагишом, если понадобится. Мне не впервой. Однажды я доводилось прогуливаться в таком виде по городской площади Салема в XV веке. Так вот, там ещё и камнями швырялись. Так что здесь всё не так уж страшно. «Ты сильно подставишь не Итель», — Талия выложила на стол последний козырь. «Она будет в ярости». От того, что я не надела какое-то идиотское платье? От того, что ты предстала перед советом в кружевной комбинации? Я обрезгливо поморщилась. Дали. С каких пор ты стала играть в тёмную? Нет, не так. С каких пор ты стала играть в это со мной? Когда глаза слишком долго не видят свет, организм рефлекторно пытается компенсировать слепоту. Я сижу в этом каменном мешке уже неполных три месяца. Надо отдать тройным должное. Тюрьмы у них что надо. Я наловчилась распознавать по звукам шагов всех часовых несущих вахты возле моей темницы. Сегодня дежурит номер три. Он слегка подволакивает одну ногу и имеет дурацкую привычку поджимать пальцы. От этого подошвы мягких сапог мерзко елозят по земляному полу. Слух обострился уже через пару недель заключения. По ночам я с упоением вслушивалась в звуки возни шушей за стеной. А стена, толщиной, между прочим, была почти в метр. Потом, позже, усилилось обоняние. Хотя в отсутствие нормальной уборной, без этого дара я могла бы и обойтись. А вот последние гости я была рада. Как-то сама собой, совершенно без моего участия, появилась просто нечеловеческая интуиция. Не думала, что она как-то связана с органами чувств, но факт остаётся фактом. Когда Арти наконец посчитал, что проучил меня достаточно, когда Арти наконец посчитал, что проучил меня достаточно, я знала о его присутствии за несколько часов до того, как различила первые звуки борьбы. И вот когда он появляется на развалинах только что обрушенной стены, Я жду его собранное, спокойное, успевшее привести себя в относительный порядок. Он рассержен, не видит следов истерики и подтверждения того, что наука пошла впрок. А я отвешиваю ему шутовской поклон, по-армейски складывая за спиной руки. Мои сорванные ногти видеть ему не к чему. В этот раз возвращение в реальность — отозвалось сжением где-то в районе желудка. А это значило, что организм, почувствовав панику, начал львиными дозами выплескивать в кровь адреналин. Плохо. тали молча шагнула вперёд, пытаясь ухватить моё запястье. Но я успела дёрнуться в сторону. «Не надо!» — в голосе проскользнула почти истеричная мольба, и нимфа нахмурила тонкие брови. «Савелия, что с тобой творится?» Для того, чтобы беззаботно дёрнуть плечом, внезапно потребовалось невероятное количество сил. Всё в порядке. Талия подошла ко мне осторожно, на цыпочках, боясь спугнуть. Аккуратно протянула вперёд руку. «Позволишь?» Её шёпот был мягким, обволакивающим. я отрыбисто кивнула. «Да, наверное, это необходимо. Не похоже, чтобы я могла справиться с этим самостоятельно». Нимфа всегда касалась моих эмоций смело и без прелюдий, чувствуя себя в хитросплетениях чужого сознания, как у себя дома. Но сейчас кончики чутких пальцев едва задевали моё запястье. Боится схлопотать передоз? Немудрено. Я прикрыла глаза. Белоснежные крылья трепетали, бились, норовя унести свою хозяйку как можно дальше от происходящего. «Блок крушится спокойно заключила импат, отдёрнув руку и потирая ладонь так, будто до этого держала её в морозильной камере. «Слишком сильный поток. Надолго такое не удержать даже моими силами. И сколько ещё меня будет так вырубать из реальности?» «Так? Недолго. Дальше будет ещё хуже», — беззаботно откликнулась девушка. «Ложись». «Вот это я понимаю. Позитивный настрой». Спорить с ним нимфой желания не было, и всё же я сочла необходимым напомнить. Нас на ужине ждут, вроде бы. Подождут. Ничего им не сделается. Талия внимательно наблюдала за тем, как я растягиваюсь вдоль кровати, а потом легко выскользнула из одежды и растянулась рядом, аккуратно сложив видимые одной лишь мне крылья. «Расслабься. Я хотела обойтись малой кровью, но ничего не получается. Прости». Часть воспоминаний придётся всё-таки уничтожить. «Каких?» — с трудом проговорила я. «Любых?» — спокойно отозвалась нимфа. «Мне без разницы. Твоё подсознание будет стремиться защитить то, что для тебя особенно ценно. И эту часть памяти я не трону. А остальное придётся убрать подчистую. А как же непреложный постулат? В сознании видящих вмешиваться нельзя?» Талия засмеялась и переплела свои пальцы с моими. Думаю, в твоем случае он уже совершенно не актуален. Твоё сознание сейчас пытаются поделить между собой несколько различных личностей, и их силы не равны. Мне придется ослабить ту, что давит всех остальных. Личность агента Офф играла ведущую партию слишком долго. Твой дар для нее чужероден. Она его не принимает и пытается подавить. Пытается с ним бороться, как иммунитет с вирусом. Вот только в данном случае вирус неизлечим, а иммунитет слишком силён. Твоё сознание просто выгорит. Так что хватит молоть языком. Закрой глаза и дай мне работать. Я послушалась. Серебристые плетения магии в комнате мягко качали меня на своих волнах. Я выкинула из головы все мысли и устремилась в распахнутые объятия бесконечного ничто. Если бы в этом измерении у меня были глаза, то я бы сказала, что огляделась по сторонам. Но нет, я не огляделась. Я просто почувствовала всё, что меня окружает. Бесконечный белый холл и множество дверей. Некоторые были узкими, металлическими, запертыми наглухо, как крышки древних саркофагов. Другие — деревянными и резными, манящими красотой и изысканностью. Временами на месте дверных проемов слабо колыхались разноцветные занавеси, а где-то не было даже их. За каждой дверью — эпоха моей собственной истории. Я ощущала это россыпью иголок под своей кожей. Жизнь в офтайме была долгой, даже слишком. и потому я научилась прятать воспоминания в первую очередь от самой себя. Всё-таки я была человеком, и выдержать груз такого количества событий мои плечи попросту были не способны «Выбирай», — раздался голос талии у меня в голове, «оставь только самое необходимое. Повесь на эти воспоминания самые крепкие замки. Остальное мне придётся выжечь». Выбирать. Каждая из этих дверей скрывала за собой больше, чем целая человеческая жизнь, чем десятки жизней. Каждое воспоминание делало меня той, кем я была сейчас. Разве можно выбрать, что тебе нужнее, правая рука или левая? Добровольно отсечь большую часть своей сущности. Разве это возможно? Савелия, голос стал жестче. А мою ладонь сжали чуткие пальцы. Я не видела нимфу, но чувствовала, что она была рядом. «Поторопись. Мы не можем стоять здесь вечно». «Верно. Не можем». Я сделала неуверенный шаг вперёд и толкнула первую попавшуюся дверь. Она оказалась заперта. Ключа поблизости я не видела и начала озираться по сторонам в его поисках. «Не трогай», — спокойно посоветовала Талли. Раз на этой двери висит замок, значит, твоя память считает содержимое важным. Оставь. Иди дальше. Я послушалась. Прошла мимо двух открытых дверных проемов, за каждым из которых были мои недолгие по меркам вечных отпуска на необитаемых первобытных островах. Пожалуй, без этого я обойдусь. Бесконечная вереница заданий, временных периодов и освидетельствований в офтайме. Пару особенно ценных дверей я всё же проверила на прочность и навесила на них амбарные замки. Пригодятся. А вот дальше... Деревянная дверь, покрытая белой краской. Дверь нашего с Деспелом дома. Я толкнула её, открывая настежь, и смело шагнула внутрь, несмотря на возмущённые окрики моей провожатой. В гостиной всё было ровно так, как я и запомнила. Уютно тлели в камине... Прогорающие угли. На ковре с высоким мягким ворсом сидели дети и собирали из нового конструктора высокие башни Хогвартса. Лис любил читать Поттера. При мне уже успел прочесть первые три тома и не собирался останавливаться на достигнутом. А Лия любила всё, что любил Лис. Я провела по щеке ладонью, с удивлением почувствовав под пальцами влажные дорожки. Да, я скучала по ним. Конечно, скучала. За последние десятки и сотни тысяч лет я много раз пыталась ответить самой себе на вопрос. Почему я ушла тогда? Чего мне не хватало? И я не знала, правда. Я любила своих детей. Любила мужа. Тогда я совершенно не помнила о своей жизни в обители, о Деспеле, которого встретила давным-давно, едва примерив на себя звание мастера. Но именно это незнание делало мою жизнь размеренной, спокойной. И, наверное, именно это самое спокойствие давило на меня с такой невероятной силой, что, едва заприметив возможность окунуться в иную жизнь, я ухватилась за неё двумя руками. Да и как это казалось тогда заманчиво. Прожить многие тысячи лет и вернуться к своей семье, не постарев ни на день. Некоторое время я даже искренне в это верила, а позже, разменяв всего-то десятую тысячу, поняла, что меня подсадили на самый тяжелый и самый труднодоступный наркотик во всей Вселенной. И имя этому наркотику — жизнь. Как можно заставить себя вернуться к оставшимся 50, ну, может, 60 годам человеческой жизни, когда здесь, в офтайм, мой возраст исчислялся тысячелетиями. После каждой проверки, получая допуск к работе на еще один временной период, я обещала себе, что это ходатайство было последним, и в следующий раз я непременно уйду. Так и не ушла. Ни разу. «Савелия!» — приглушенный голос раздался где-то далеко-далеко, словно пробиваясь сквозь толщу океанской воды, и я отмахнулась от него, как однозойливые мухи. Лис поставил зелёную крышку-конус на верхушку одной из башен, и Илья, радостно взвизгнув, захлопала в маленькие ладошки. Я опустилась на пол, поджав под себя ноги. Побуду с ними хотя бы здесь. Хотя бы совсем немного. Сава, пожалуйста, я прошу тебя, пойдём!» Ветер за окном шелестел еловыми лапами. Свежую поросль хвойных деревьев Десс посадил у нас во дворе, как только мы купили участок земли, даже раньше, чем на нём появился фундамент будущего дома. Украшать на Рождество живое зелёное дерево, встречать Новый год на воздухе, валяясь в снежных сугробах и рассматривая яркие звёзды на чёрном небе, нам тогда казалось, что это лучшее, что можно сделать в середине зимы. Тита... Тёплые руки легли мне на плечи, и я едва не замурлыкала, ощутив лёгкий поцелуй в шею. «Хочешь вина?» «Конечно. Почему бы и нет?» Я растянулась на ковре, машинально перебирая пальцами ворс. Всё-таки нам удалось построить удивительно уютный дом. Или дело было в людях, которые в нём жили. Где-то на самом краю сознания стучала на батом неуловимая мысль Мне нужно было куда-то идти, кажется. А может быть и не нужно? Куда мне идти, когда всё, чего я хотела в этой жизни, рядом со мной? Можно просто откинуться на спинку, раскинуть руки и бесконечно смотреть на высокий белый потолок, ловя на нём блики живого, тлеющего в камине огня. Для протокола. Если однажды наступит день, когда я перестану приходить в себя черт знает где из головной болью, то я официально объявлю его личным ежегодным праздником. Буду устраивать себе в такой день выходной, пить мохито и валяться на белом песке какого-нибудь калифорнийского пляжа. Хотя нет, Калифорния — это слишком уж предсказуемо. Пусть будет мир Эйса на третьем витке от кардиналии. У них там просто невероятные пляжи. А эволюция едва доползла до мелких земноводных. Я попыталась пошевелить пальцами ног. Потом рук. Отлично. И то, и другое было на месте, и даже меня слушалось. Я всё ещё находилась в поместье Ниэтель, на кровати в предоставленной мне комнате, но тали рядом уже не было. А если верить весьма недвусмысленным звукам, доносящимся из резной деревянной панели, она была в уборной. Странно. Не думала, что нимф может тошнить. Далее голос оказался ужасно осипшим, словно я спала часов в десять кряду а до этого долго и проникновенно кричала. Разумеется, меня никто не услышал. Пришлось ждать, пока нимфа, высказав уборной всё, что она о ней думала, появится в комнате самостоятельно. Если бы я в своем нынешнем состоянии могла кричать, я бы кричала. Тали была белой. Не просто бледной, как мел, хотя и это в ее облике тоже присутствовало, а белоснежной, от пяток до макушки. Еще недавно бывшие рыжими волосы теперь казались покрытыми терпкой январской измразью. а длинные ресницы будто заиндевели от мороза. Не знала, что у нимф бывает седина. Почему-то моего воображения сейчас хватило только на это. Девушка хмыкнула, тяжело опускаясь на кровать. Сложенные за спиной крылья тянули её к земле неподъёмным грузом. «У нормальных нимф не бывает», — спокойно отозвалась она. «А ещё у нормальных нимф не бывает друзей». которым приходится за раз выжигать почти миллион лет из памяти. Если бы кто из сестёр попробовал такое провернуть, то, наверное, тоже бы посидел. Прости. Только и смогла выдавить я. Пустое. Талия небрежно отмахнулась привычным движением, скручивая серебристые волосы в пучок. «Скажи лучше, что последнее ты теперь помнишь?» Я нервно сглотнула. Я не уверена. «Кажется, какой-то пляж. Да исторический. Из полинских чудовищ в недрах океана и людей рядом со мной. Не помню точно, кто это был. Хм, этим событием больше двух месяцев по твоему личному времени. А если учесть последующие петли, то ты потеряла последние пару сотен лет службы в офтайме, помимо всего остального». «Это плохо?» — неуверенно уточнила я. «Вообще да». Там была нужная информация. «Так что же ты её стёрла тогда?» Нимфа посмотрела на меня совершенно убийственным взглядом. И я даже подумала, что она мне сейчас отвесит за трещину. Хорошую такую, соразмерно нашей взаимной любви, так сказать. Издеваешься? Нет. А в чём дело-то? Дело в том, что кто-то так увлёкся самокопанием, что я тебя чуть не потеряла. Пришлось выжигать всё подчистую, надеясь, что подсознание успело укрыть самое нужное как можно глубже. о, -о дура ты! — в сердцах бросила нимфа. — И это, как видно, уже не исправить. Вставай и одевайся. Потом будем причитать о загубленной жизни. Надеюсь, ты хоть помнишь, зачем мы здесь? — Ага, — протянула я, не испытывая никакой уверенности на этот счёт. — Что-то про войну и армию Ниэтель. Нимфа удовлетворённо кивнула. «Ну хоть что-то. Спускайся вниз, как приведёшь себя в порядок. До обеденной зала тебя проводит дворецкий. Я распоряжусь. А ты? А я пойду успокаивать совет и доказывать им, что ты жива и здорова, хотя и слегка не в себе». Больше Нимфа не тратила время на сантименты. Молча встала и вышла за дверь, оставляя меня один на один с тем самым жутким белым платьем. Помню, что оно мне не нравилось. А вот почему не нравилось? Не помню. Мои сборы на ужин были прерваны деликатным стуком в дверь, и я, расправив подол широкого молочно-белого кошмара, в который меня заставила обредиться Тали, поспешила открыть тому, кто, как видно, жаждал моего общества. «Надо же!» — с притворным изумлением проговорила я. «Мне обещали дворецкого. Возможно, даже молодого и красивого». а прислали вредную и совершенно неприятную старушенцию. — Что делать? — Нейтель развела руками. — Дворецкий занят. Придётся довольствоваться тем, что есть. Я нахмурила брови и показательно топнула ногой. — Нет, но ну неужели во всём твоём наверняка немалом поместье не нашлось никого хоть отдалённо способного поднять мне настроение своим эстетически безупречным видом? «Савелия, хватит кривляться!» Старушка цепко ухватила меня за руку и вытащила в просторный холл. «Нас давным-давно ждут. А кое-кто, между прочим, изрядно по тебе соскучился. Одно из моих полузабытых имён настолько чуждо звучало из уст наставницы, что я непроизвольно вздрогнула. Да я вообще удивляюсь, как вы тут без меня столько лет обходились. И почему вдруг Савелия... «Неужто мы возвращаемся к истокам?» «Именно так, моя дорогая?» Нити подхватила меня под руку и повела длинным переходом в западную часть поместья. «Агентов сейчас хоть отбавляй. А нам нужна видящая». Хоть бы кто позвал меня в гости просто потому, что соскучился. Я по инерции продолжала бурчать. Какие все нынче меркантильные стали. Просто фу! Последнее моё высказывание осталось без ответа, и чтобы хоть чем-то себя занять, я начала рассматривать необъятные коридоры. И здесь было на что посмотреть. Множество скульптур, принадлежащих несомненно к лучшим эпохам античности, картины высокого возрождения и даже несколько утраченных полотен Рембранта. Нити, скажи честно, ты ограбила Лувр? Почему же сразу ограбила? Я изъяла бесценные шедевры в ту пору, когда вся Западная Европа уже покрылась вечными льдами, а Британия и вовсе ушла под воду. Я их, можно сказать, спасла от гибели. Какая поразительная чуткость к искусству, ядовито заметила я. Ведь в хранилищах Офф-Тайма совершенно некому было бы заботиться об этой красоте. «Истинно так», — с достоинством ответила моя собеседница и распахнула дверь в обеденную залу. исполинских размеров стол больше напоминал подиум на неделе высокой моды в Париже, а разнообразные яства располагались на нём в таком количестве, что при желании этим можно было накормить роту очень голодных солдат. Двухметровых. Троинских. Но мой взгляд не задержался на этом великолепии надолго, поскольку всё внимание тут же сосредоточилось на гостях. За столом их было меньше дюжины. Но зато каких! Мужчины дружно поднялись, приветствуя вошедших в помещение дам. Но мне сейчас было не до них. Мне навстречу буквально подлетела девушка в облегающем брючном костюме с удлинённой туникой и... В последний момент, затормозив на расстоянии в какой-то метр, учтиво присела в безупречном к Никсоне. «Матушка! Амелия!» Я сделала шаг вперёд и, обхватив лицо дочери двумя руками, горячо прижалась губами к её лбу, убрала за ухо выбившуюся прядку непослушных волос и не знала, как удержаться от того, чтобы прямо сейчас заключить её в объятии и не выпускать оттуда ближайшие лет пять. Но мы были не одни, и от подобного проявления чувств разумнее было воздержаться. «Лис здесь?» — едва слышно шепнула я ей на ухо, так что никто другой не мог меня услышать. Она еле заметно мотнула головой, и мне пришлось подавить разочарованный вздох. Что ж, не всё сразу. Идём к столу, Лия. Я манерно придержала дочь за спину, и мы заняли свои места. Нейтель во главе стола, я по правую руку от неё, следом за мной тали. Лия села напротив, по левую руку от Нейтель, а за ней сидело трое весьма колоритных мужчин. Чуть в отдалении расположились Марк и Сарфат, на коленях которого покоилась довольная морда Торха. С ними я бы сейчас тоже с удовольствием и от души наобнималась, но пришлось довольствоваться кивком головы. Гостей, сидящих напротив, я не знала, а потому проявлять чувства было преждевременно. «Итак», — звонко воскликнула Лия, пока нити с выражением умеренного любопытства на лице перебирала пясные четки, откинувшись на спинку стула. «Теперь, когда все в сборе, я, как глава, неофициальной делегации правящей семьи Цитадели, хотела бы взять слово. Со мной на переговоры прибыли несколько доверенных лиц. Его светлость — герцог Абрас Рошх, первый советник его величества. Холёный мужчина с угольно-чёрными, тщательно прилизанными волосами коротко кивнул, не сводя с меня цепкого взгляда. «Лорд Майбрах Тани, вы начальник Королевской гвардии». Высокий сухощавый блондин с кроваво-красными радужками позволил себе оценивающую улыбку. И лорд Праус сад третий канцлер Совета Его Величества. Амелия выдержала положенную паузу, пока последний из представленных мужчин чуть неловко отодвинул стул, вставая с места и отвешивая в мою сторону поклон. Лорд Праус... казался улыбчивым и забавным в своей тучной неповоротливости, но пронзительный взгляд тёмно-малиновых глаз не позволил мне так легко обмануться на его счёт. Нити приветственно кивнула гостям, а Лия совершенно непринуждённо продолжила свою речь. «Так как время сейчас играет против нас, то я сразу перейду к сути», — продолжила Амелия. «Около трёх месяцев назад...» По время исчисления цитадели наш владыка отправился с официальным визитом в один из небесных миров. В этой миссии его сопровождал отряд телохранителей, а также ее высочество, ненаследная принцесса Радда. Около двух недель назад мы потеряли связь с делегацией. Ментальную, физическую, любую. Как член королевской семьи, Я могу с уверенностью утверждать, что владыка и принцесса живы. Но найти их мы не можем. А потому мы обращаемся за помощью к каждому, кто готов помочь, но при этом сможет удержаться от ненужной огласки происходящего». Я подобрала челюсть с пола и внимательно посмотрела на дочь. «Один вопрос, Лия». «Да, матушка». Почему делегация со столь серьёзной миссией имеет статус неофициальный? Я же объяснила. Мы хотим избежать огласки. Я прыснула и отпила любезно налитого тали вина. Для этого достаточно было наложить на неё гриф секретности. Правду, Лия? Девушка обиженно насупилась и посмотрела на меня с вызовом. А ты уверена? что все присутствующие в этой комнате готовы услышать эту самую правду. Я безразлично повела плечом. Если ты ручаешься за своих людей, то я поручусь за своих. С минуту в зале царило молчание. Только лорд Праус деловито стучал вилкой по тарелке, поглощая овощное рагу в немыслимых количествах и якобы не обращая внимания на повисшее напряжение. «Хорошо». Наконец выговорила Лия, тщательно подбирая слова. «У неофициального статуса и правда есть причина». Я кивнула. «Ну, разумеется, есть. Сейчас, в отсутствие владыки, его место занимает кронпринц, и он не считает поиски целесообразными». «В смысле? Я даже вином подавилась. У них правитель пропал, а они его даже искать не собираются». «Ну ладно, принцесса, в конце концов, не так уж велика птица. У них там еще одна есть, точно такая же. Но владыка...» «Мама...» Лия устало потерла переносицу и откинулась на спинку стула. Дарт занял трон. И его это абсолютно устраивает. Он не видит причин ускорять возвращение законного правителя. «Так может, сам кронпринцесс стоит за исчезновением владыки?» Вмешалась в разговор тали озвучивая наиболее очевидную версию происходящего. «Не знаю, Лию передёрнула, и для меня стало очевидным, что её отношения с дядюшкой немногим теплее, чем мои. Никаких доказательств этому нет, так что мы не можем ничего утверждать. Но и отрицать эту версию лишь потому, что она слишком очевидна, не следует», — вмешалась в разговор Нейтель. «Бритва Аккама» всё ещё оправдывает себя в очень многих случаях. У меня другой вопрос, милое дитя. Амелия едва не скривилась от такого обращения. Да, мадемуазель Футо, почему вы обратились именно к нам? О том, что здесь будет присутствовать ваша мать, мы и сами не знали до недавнего времени, поэтому я нахожу выбор моего поместья в качестве опорного пункта поисков крайнее, нетривиальным решением, не говоря уже о составе приглашенных гостей, который был вами озвучен. «Меня отправил отец», — просто ответила Лия на вопрос Нити, но смотрела при этом исключительно на меня. Ему уже известно о местонахождении супруги. И откуда же? — поинтересовалась Нити, медленно поворачивая в пальцах высокую рюмку стерпко пахнущей ягодной настойкой. «В этом нет ничего удивительного, Нейтель», — ответила я вместо дочери. «Я его жена, и сейчас мы находимся в одном потоке внешнего времени». «И ты?» «Да», — коротко согласилась я, не желая вдаваться в подробности. Как только я пришла в себя, то, помимо всего прочего, ощутила полузабытое ощущение присутствия. Сартур очнулся, и тревожно поводил хвостом, пытаясь прийти в себя после долгого сна. «Что ж, тогда всё ясно». Нити пригубила на стойку и аккуратно поставила рюмку на кружевную салфетку тончайшей работы французских мастеров. На мой вкус просто невообразимое позёрство. «Амелия, деточка, что конкретно вы ждёте от нас?» «Позвольте, в разговор вмешался лорд Майбрах». «Мы слышали, что вы располагаете определенной военной силой. Это так?» «А вам до этого что, молодой человек?» Нитель явно не понравился напор военачальника, но она осталась невозмутима. «Или для поисков владыки вам необходима целая армия?» «Нет. Разумеется, нет. Майбрах, казалось, не заметил перемен в настроении собеседницы». Для поиска нам будет достаточно присутствующей здесь группы, если, конечно, вы согласитесь нам помочь. Но есть и другие проблемы, касающиеся не только цитадели. Речь идет о совершенно других масштабах. Мадемуазель Футо, в разговор вмешался герцог Абрас, бестактно прерывая Майбраха на полуслове. Сложившуюся ситуацию было бы разумнее обсудить в более приватной обстановке. Возможно, мы с вами сможем поговорить наедине? Скажем, после ужина?» Ниэтель, понимающе кивнула. «Хорошо, герцог. У нас ещё будет время, чтобы пообщаться приватно. А сейчас, прошу, давайте приступим к трапезе. У моего шеф-повара сегодня получились совершенно невероятные устрицы. По крайней мере, он сказал мне именно так. «Бон аппетит, мезамии!» Гарсон Ниетель, оказавшийся, как я и предполагала, статным и красивым молодым человеком, ловко разложил по нашим тарелкам ароматно пахнущую пасту с морепродуктами, а стоящая рядом со мной запотевшая бутылка красного вина сама собой поднялась в воздух и мелодично забулькала содержимым над моим обеденным бокалом. Я подняла глаза. Герцог Абрас Лениво поводил пальцами в воздухе, перемещая вино от моего фужера к фужеру тали с совершенно невозмутимым выражением лица. Что-то было в его внешности такое, что заставило меня присмотреться к новому знакомому повнимательнее. Если бы передо мной сидел человек, я бы назвала его «мужчиной средних лет». Но, учитывая расовую принадлежность, полагаю, что абросу уже далеко за тысячу. И не за одну, скорее всего. Всё в его внешнем виде, от чётко очерченных, словно подведённых карандашом бровей и аккуратно выдержанной испаньёлки до мягких движений рук, говорило о его аристократическом происхождении и весьма своеобразном нраве. Но вовсе не это заставило меня внимательно и совершенно неприлично рассматривать советника владыки. Герцог Абрас с улыбкой проговорила я, медленно потягивая вино и наслаждаясь его горьковатым послевкусием. Ваше лицо кажется мне знакомым. Нам не доводилось встречаться раньше. Амелия едва не подавилась устрицей, но советник остался невозмутим. Доводилась ваша светлость. Я присутствовал на вашей свадьбе с его высочеством и даже удостоился чести пригласить вас на танец. О, я стушевалась. Таких подробностей церемонии я уже не помнила. Не удивляйтесь. Вряд ли вы могли бы соотнести мою нынешнюю внешность с той формой, в которой я присутствую на официальных мероприятиях. А лицо моё вам знакомо, вероятно, от того, что вы встречали моего сына. «Неужели?» — спросила я исключительно из вежливости, ну и немного из женского любопытства. «И кто же ваш сын?» Лия практически втянула голову в плечи и даже едва заметно отодвинулась от герцога. А когда тот заговорил, я поняла, почему. «Он был третьим наследником престола цитадели, ваша светлость. Принц Эльгард. Возможно, вы его помните? Ведь именно вам довелось его убить». Размеренный стук вилок по тарелкам оборвался в одно мгновение, и я услышала, как за другим концом стола тихонько присвистнул молчавший доселе Марк. Он, кстати, выглядел старше, чем я запомнила, но ума, как видно, за прошедшие годы не набрался. «Моя вина не была доказана, советник Росш», заметила я, старательно отмеряя сталь в голосе. «Если вы помните». «Разумеется, помню». Всё так же спокойно ответил мой собеседник. На вашем суде мне тоже доводилось присутствовать. Но давайте будем честны друг с другом. Вас оправдали только благодаря удивительно своевременной смерти лекаря от рук вашего мужа. Но я не стану объявлять вам или вашим детям вендетту. Не беспокойтесь. Почему? просто спросил я. Образ задумчиво заглянув в свой наполовину опустевший бокал и открыто посмотрел мне в лицо. Его глаза были светло-голубыми и добавляли мрачному образу какой-то странной, инфернальной красоты. Эльгард был глуп и самонадеян. И очень похож на свою мать. Он готов был идти по трупам, чтобы занять престол, но при этом ему катастрофически недоставало ума для осознания очень простых вещей. И каких же, с каждым произнесённым словом, этот человек вызывал во мне всё более ощутимое отвращение? Занять престол цитадели и действительно править ею — это две совершенно разные вещи, и достигают их совершенно разными дорогами. Он выбрал для себя не ту цель, за что и поплатился. Я... отставила в сторону пустой бокал и под предупреждающим взглядом дочери заставила себя проглотить рвущееся наружу презрение. Я не могла понять, как можно прилюдно отзываться так о своем ребенке, каким бы он ни был, и уж тем более не понимала, как можно вести светские разговоры с его убийцей. «Доведись нам поменяться ролями в этом спектакле, и голова герцога уже лежала бы в его же обеденной тарелке. В этом я не сомневалась. «Что ж», — чинно проговорила я, откладывая от греха подальше нож и вилку. «Вижу, что у вас с целеполаганием все в порядке. Приму это как комплимент, ваша светлость». образ позволил себе сдержанную улыбку и, как ни в чем не бывало, продолжил трапезу. мадмуазель Футо!» — воскликнула Амелия. поняв, что ситуацию пора спасать всеми доступными средствами, пока ее вспыльчивая родительница не оставила цитадель как минимум без одного советника. «Благодарю вас за трапезу, все было превосходно. Сейчас, если позволите, нам с матушкой необходимо удалиться. Прошу, продолжайте без нас». «Конечно, дитя». Нития кивнула с умеренным любопытством, наблюдая за тем, как от возмущения у меня едва пар из ушей валить не начал. Надеюсь видеть вас с савелией вечером в своем кабинете. Отдохните, пообщайтесь. Вы давно не виделись. Сарфат. Не желаете ли вы с вашим учеником сопроводить дам в их прогулке по саду? Видящий подскочил со стула так резво, будто этот самый стул прихватил его за пятую точку. «Конечно, Нейтель, с огромным удовольствием!» — спешно ответил он вместо Самайна. подбегая к отведенному мне месту за столом и галантно предоставляя свой локоть в качестве поддержки. Я успела заметить мимолетную улыбку Сарфата, отвешивающего присутствующим короткий поклон и огибающего стол с другой стороны. По пути он прихватил подскочившую со стула Амелию, и мы всей честной компанией покинули обеденную залу, оставляя Тали и Неэтль самостоятельно разбираться с гостями. И стыда по этому поводу я не испытывала.